Еще вечером 13 декабря во второй фузелярной роте Лейбгвардии Московского полка чувствовалось непонятное возбуждение. Сюда заходили солдаты из третьей фузелярной роты штабс-капитана Михаила Бестужева. О чем-то переговаривали с людьми второй роты, а когда к ним приближался унтер-офицер подпрапорщик Луцкий, замолкали а то начинали непринужденно покашливать или спрашивали друг у друга табачку на понюшку. Александр Луцкий не обижался. В душу к солдатам он лезть не хотел, говорят свое и пусть им. Эти рослые лейб-гвардейцы, статные усачи, каждый из которых был постарше его лет на пять, а то и более, втрою слушались его девятнадцатилетнего, не только беспрекословно, но даже с удовольствием исполняли его команды. А им и на самом деле было приятно подчиняться этому розовощокому и рыжеволосому подофицеру, пока еще восторженно относящемуся к строю, к сверкающим пуговицам и прочим цацкам мундира, ко всей, особенно парадной форме, которую носили гвардейцы-московцы. К тому же подпрапорщик не свой брат-солдат, дослужившийся до унтер-офицерского звания, а из дворян. Не раз он запросто разговаривал по-французски с командиром роты лейтенантом Броке. И все знали, что недолго проходит Луцкий в унтерах. Сегодня подпрапорщик, завтра портупей прапорщик, а там и просто прапорщик. И, наконец, подпоручик. Все помнящие ротные дядьки рассказывали, что также под прапорщиком поступил в полк их командир Брокки, а теперь он лейтенант. Ощущая разницу своего и солдатского положения и догадываясь, что о нем примерно так думают его подчиненные, Луцкий не искал сближения с рядовыми и в тот вечер не пытался разгадывать причину некоего возбуждения в роте. А рано утром 14 декабря вдруг появились вместе с их лейтенантом командир шестой роты князь Щепин-Ростовский и неизвестный штабс-капитан. Князь тут же объявил солдатам, что штабс-капитан, а адъютант нового императора Константина, которому изменники не дают выехать из Варшавы для вошедствия на престол. Сам штабс-капитан с трудом добрался до Петербурга, поскольку не единожды был задержан по дороге. «Солдаты!» — страстно восклицал Щепин Ростовский. «Не будем присягать другому императору, кроме Константина». Потом выступил вперед адъютант Константина. Как в тот же перевернувший его жизнь день узнал Луцкий, это был Александр Бестужев, брат командира третьей роты Михаила. «Николай на престоле — это измена!» — кричал он. «Вас хотят заставить отречься от законного государя Константина. Выйдем все к сенату, и там откажемся присягать Николаю». Солдаты, возможно, и засомневались бы, но их ротный командир, лейтенант Броке, подтверждая слова Бестужева, кивал головой. И когда штабс-капитан выкрикнул «Лучше умрем, чем будем повиноваться изменникам», солдаты принялись кричать «Ура!», «Берите в фузеи боевые патроны!» «Выходите во двор!» — призывал Бестужев. Ах, как захватывает общее возбуждение! Луцкий тоже кинулся за своей фузеей. Но в общей самотохе, чего не бывало даже во время построения по тревоге, ружья перепутали, и Александр с трудом нашел свое. Да, и то с деревянным кремнем. Надо было его заменить». А со двора, волнуя и тропя, доносились крики «Ура!», и под прапорщику казалось, что, замешкавшись в казарме, он опоздает на самое важное в своей жизни, потому что даже те неслыханные слова, которые говорили штабс-капитан и князь, волновали и пугали одновременно. А что же будет дальше? Когда Луцкий, так и найдя кремня, выскочил на главный двор, Он увидел у сводов ворот людскую свалку, а над ней то в одну, то в другую сторону передвигалась, опускаясь и вновь поднимаясь над головами, знамя. Двор был заполнен толпой солдат. Над ними щетинились штыки. Многие московцы что-то кричали про знамя. Щепин Ростовский размахивал саблей и тоже кричал. К Луцкому подбежал лейтенант броки и приказал «Подпрапорщик, срочно догони третью роту и передай штабс-капитану бесту живо, чтобы вернулся их солдат и помог навести порядок. Видишь, что здесь творится?» Третью роту подпрапорщик Ели догнал на мосту через фонтанку. Увидев штабс-капитана, он, запыхавшись, проговорил, «Ваше высокоблагородие, ради Бога, воротитесь, уймите бучу». Бестужев решил, что унтер-офицер из подчиненных Щепина-Ростовского и в недоумении спросил, «Почему ваша рота не идет следом? Где князь? Где, ваше высокоблородие? Вестима на дворе? Да что же они там делают?» — допытывался Михаил Александрович, остановив своих солдат. «Они бестолковые дерутся за знамя». Бестужев повернул свою роту, и она скорым шагом вновь направилась в расположение полка. Вслед за ней, успокаиваясь после бега, шагал Луцкий. Во двор вошли не через главные ворота, а через запасные, и оказались позади толпы, продолжавшей драться за знамя. Им пытались завладеть и те, кто собирался идти к сенату, и те, кто решил здесь, у Аналоя, только что вынесенного, пристягнуть Николаю. «Ребята!» — срывающимся голосом крикнул Михаил Александрович. «Самкни ряды! Держись плотно один к другому! К знамени марш!» Он, поймал взгляд барабанщика, махнул ему, и тот ударил в тугую шкуру инструмента. Так под барабанную дробь третья рота врезалась в толпу. Раздвигая что-то орущих, беспорядочно основавших людей, рота шаг за шагом приближалась к знамени. Солдатам такое движение казалось чем-то вроде молодецкой сельской забавы, когда доставляло радость вступить в борьбу, ухватившись за канат или жердину, или вышагивать, поплевывая на ладони, к толпе парней соседней деревни. Они и сейчас продвигались с веселой злостью, оттесняя других солдат плечами. Когда, наконец, достигли зажатых со всех сторон знаменоносцев, Бест уже вскомандовал смирно, в раз замок барабан. Звякнули о двора приклады. Михаил Александрович взял знамя из рук знаменосца и, протягивая его Щепину Ростовскому, сказал «Князь, вот ваше знамя, ведите солдат на площадь». Следующее, что увидел и что ошеломило Луцкого после того, как роты Бестужева и Щепина Ростовского стали выходить за ворота, распростертое на земле тело полкового командира «Барона Фредерикса. По-видимому, его поразил саблищий Пенростовский, князь все еще держал ее поднятой. Разглядел луцкий и пистолет в руке Александра Бестужева. И если в душе юного подпрапорщика возникали порой сомнения в правоте происходящего, то теперь эти сомнения развеялись совершенно». Не могли князь Щепин Ростовский, командир их роты Броке, адъютант нового государя Бестужев, второй Бестужев, командир третьей роты, не могли они следовать злой воле или искать корысти. Конечно же, они выступали против измены. Не знал тогда подпрапорщик Александр Луцкий, что сам примыкает к заговорщикам, что штабс-капитан Александр Бестужев только выдает себя за адъютанта великого князя Константина. Он, правда, адъютант, но совсем другого человека, герцога Вертомбергского, а великий князь Константин уже отрекся от престола и не собирается возвращаться из Варшавы. И об этом прекрасно осведомлены оба Бестужевых, Александр и Михаил, Щепин Ростовский и лейтенант Броке. Но даже если бы знал это Луцкий, а главное, знал бы, о чем совещались вчера на квартире у Щепина Ростовского заговорщики, он бы с еще большим рвением кинулся к ним. Походную дробь выбивал барабан впереди колонны, там, где холодный ветер полоскал тяжелое полотнище знамени московцев. Лейтенанта броки нигде не было видно. Нижние чины его роты примкнули кто к роте Бестужева, кто к фузелерам Щепина-Ростовского, и Луцкий пошел с этой ротой. Все, убыстряя ритм, звучала барабанная дробь. «Ать-два! Ать-два!» — ускоряли шаг московцы. От криков «У нас государь Константин!» — «Коли изменников!» — «Ура!» — жались к стенам домов редкие прохожие. А потом некоторые из них, захваченные зрелищем и возбуждением лейб-гвардейцев, сами поворачивали и семенили следом.